тренировки в Bramble Hill. Поверить в то, что Молли наконец-то жила у меня дома, было сложно, и это было потрясающее чувство. Мы счастливо провели Рождество в Lydgen Arms. Прислуга, гости и вся семья холили и лелеяли мою собаку, которая замечательно чувствовала себя в центре внимания. Новый год мы решили отпраздновать дома, в Кренли. Я открыл парадную дверь с облегчением, «Праздники почти закончились, и настало время уделить внимание моей новой маленькой сожительнице». «Вот мы и дома, Молли», — сказал я, когда она вбежала внутрь, шмыгая носом вдоль плинтусов. «Не позволяй ей метить углы, Колин», — холодно сказала Сара, прежде чем отправиться в спальню, чтобы разобрать чемодан. «Да, и еще ей нужно вытереть ноги». «У Молли лапы, милая, а не ноги», — ответил я. «Но что бы это ни было, их нужно помыть, а иначе ковру конец». Я взглянул на свою несчастную собаку. Она явно почувствовала настроение Сары. «Я вытерла лапы по дороге сюда, папа», — казалось, ответила она. «Я стараюсь быть хорошей, честное слово». В тот день с нами был мой 20-летний сын Сэм, который решил провести со мной последнюю неделю каникул, прежде чем вернуться в Манчестерский университет. Он познакомился с Молли прошлой осенью в Medical Detection Dogs. Это была любовь с первого взгляда, и он был рад помочь ей обжиться у нас. Декабрь был сложным месяцем для моего маленького кокер-спаниеля. Она побывала в трёх графствах и во многих других местах. Повстречала бесчисленное количество новых лиц, и настало время обрести столь необходимую ей стабильность. Сара вернулась на работу. Она явно была рада возможности избавиться от хаоса, вызванного появлением Молли. А мы с Сэмом остались дома, чтобы помочь нашей собаке адаптироваться. Присутствие моего сына в этот момент было просто даром небес. Большую часть недели он проводил, болтаясь с собакой на кухне или играя с ней в мяч в саду, помогая Молли забыть свои тревоги и почувствовать себя в полной безопасности. Все эти годы мы с ним были преданы нашим домашним животным. Заботься прежде всего о тех, кто не может позаботиться о себе сам, твердил я ему с детства как мантру. Я был счастлив узнать, что моя любовь к животным передалась и ему. Молле очень не хотелось расставаться со мной в первые дни. Довольно ожидаемая реакция, учитывая пережитое ею потрясение. Вереница хозяев, а после долгое обучение в Medical Detection Dogs. Мне удивительно, что у неё развился страх быть брошенной. Я заметил различные проявления этой фобии. Например, когда я здоровался с ней утром, она в ответ нежно покусывала внутреннюю сторону моей ладони, словно щенок, сосущий мать. Так она пыталась удержать меня и укрепить нашу связь. Позволяв ей это, я фактически давал ей понять, что всегда буду рядом с ней, и в отличие от её предыдущих владельцев, никогда не оставлю её. Я обнаружил, что она постоянно ходит за мной по всему дому, нервно подскакивая всякий раз, когда я пытался выйти из комнаты, и через несколько мгновений внезапно появлялась у меня за спиной. Всё, что я мог сделать на этой стадии, это попытаться успокоить её. Я опускался на корточки, избегая любых неожиданных движений, и скорее гладил, чем обнимал её. Как и многие собаки, она не любила, когда её сильно прижимали. Моль, солнышко, «Я только схожу в прихожую за почтой», — говорил я в полголоса. «Я вернусь. Ты не успеешь и дважды махнуть хвостом. Обещаю». Однако она все равно следовала за мной с выражением, будто я покидаю ее навсегда. Так что первые две недели я просто плыл по течению, позволяя ей ходить за мной по пятам. После этого, однако, я потратил много времени, чтобы научить Молли понимать, что мой выход из комнаты не был чем-то плохим. Если я планировал выскочить из своей рабочей комнаты, чтобы, например, приготовить кофе, а Молли в это время лежала в своей кроватке в нескольких метрах от меня, я аккуратно привлекал её внимание, приказывая ей стоять и давал кусочек лакомства, прежде чем медленно открыть дверь. Через несколько дней она наконец всё осознала, и её навязчивое поведение исчезло. Вскоре она поняла, что я не оставлю ее навсегда и что она может рассчитывать на мое возвращение. Чтобы помочь ей чувствовать мое присутствие все время, я положил в каждую из ее кроватей по одному своему свитеру, зная, что мой уникальный запах даст ей ощущение комфорта. В общем и целом, наш будущий совместный успех в качестве владельца и домашнего животного или коллег-сыщиков зависело от того, насколько Молли мне доверяла и была уверена в том, что я ее не подведу. Я мало что знал о жизни Молли, но достаточно знал о собаках, чтобы понять, что она все еще чувствовала себя уязвимой и что события из прошлого эмоционально травмировали ее. Я заметил, что она вздрагивает от резких движений или когда захлопывается дверь. В такие моменты я подходил и успокаивал ее». Я мог только предполагать, что возможно кто-то однажды набросился на неё или запер в сарае. Всё в порядке, тихо шептал я, нежно баюкая её на руках. Со мной ты в безопасности, моля. Я всегда буду рядом. Всегда. По своему опыту спасения животных я знал, что хоть собаки и обычно живут настоящим моментом, в некоторых случаях может потребоваться очень много времени, чтобы животное перестало бежать от болезненных воспоминаний. Лучший способ справиться с этой ситуацией, как я обнаружил, состоял в том, чтобы обеспечить их любовью и привязанностью, наслаивая хорошие воспоминания поверх плохих, чтобы заглушить последние. Я также регулярно играл с ней в помещении, чтобы не дать ей заскучать. Прислушавшись к совету Марка, я разделил ее игрушки и положил их в две коробки. В первой лежали игрушки, которые ей разрешалось держать возле лежанки и с которыми она могла играть в любое время. Особенно ей нравилась крыса с пищалкой, которую она таскала за собой по всему дому. А во второй лежали игрушки, с которыми ей разрешалось играть только с моего разрешения, и я строго наказывал её, если она убегала с ними или портила их. Поэтому вторая коробка стояла на холодильнике вне досягаемости Молли. Она часто сидела на кухне и жалобно скулила, смотря на неё, но я должен был стоять на своём. Нужно воспитывать в ней дисциплину. Помнится, говорил мне Марк: "Молли очень упрямая собака. Ей нужно понять, что есть вещи, которые трогать запрещено". Пока Молли была в Medical Detection Dogs, Марк обучил её длинному списку уникальных команд. Некоторые были для повседневного использования, некоторые для работы, которые мы с моим сыном Семом изучили и по возможности применяли. Марк придумал для неё совершенно новый лексикон, пытаясь справиться с непослушанием, которое она проявила в доме своих временных владельцев. Там она откровенно игнорировала стандартные команды на подоби сидеть или лежать. Она умышленно делала всё наоборот и также развила отвращение к слову нет. Последнее, без сомнения, возникло из-за гибких методов воспитания её дрессировщиков вкупе с тем фактом, что эта хитрая маленькая собачка научилась к ним подлизываться. Например, ей командовали резким голосом: "Нет!" всякий раз, когда она вскакивала на стол, чтобы стащить печенье с тарелки, но после пяти минут скулежа всё же уступали ей и угощали печеньем. Естественно, Молли вскоре начала ассоциировать эту якобы отрицательную команду с положительным результатом. Для неё нет по существу означало да. Поэтому перед тем, как передать её мне, Марк решил создать новую командную систему для Молли, внушив совершенно новый набор слов взамен кучи старых. Так что нет было заменено на ага, сидеть стала стоять, хоп означало прыгай сюда, а встать Все четыре лапы на земле. Он также разработал несколько рабочих команд, предназначенных для использования во время тренировочных и реальных поисков. Мы с Самом часами репетировали с Молли эти новые слова и фразы. "Ага", говорил я, пригрозив ей пальцем, когда она вскакивала на стул, и она смиренно спрыгивала обратно, когда понимала, что я говорю серьёзно. Поначалу я часто звонил Марку, потому что мне очень хотелось получше узнать привычки и особенности поведения Молли. Например, привычку, которую она развила вскоре после того, как Сэм вернулся в университет. Большинство вечеров мы с Сарой проводили в гостиной, читая, смотря фильм или просматривая электронную почту. И как только мы усаживались на диван, Молли замечала, что она больше не центр внимания. Оскорблённая этим, она принималась с коругами ходить по дому, совершая двухминутный обход вокруг дивана, вдоль стены гостиной, вокруг обеденного стола, мимо большого книжного шкафа, перед телевизором, вдоль камина, позади кресла Сары и наконец снова к дивану. Молли нарезала примерно 20 кругов, преодолевая повороты словно Льюис Хэмилтон, пока не начинала задыхаться, после чего оложилась, чтобы отдохнуть. Однако, как только она восстанавливала дыхание, она начинала всё сначала и, несмотря на мои усилия, не могла успокоиться. Как я могу сосредоточиться на фильме? воскликнула Сара однажды субботним вечером, когда запыхавшаяся мольля в пятнадцатый раз заслонила собой экран телевизора. Это сводит меня с ума, Колин. Неужели ты ничего не можешь с этим поделать? Моё предложение повесить телевизор на стену было встречено ледяным взглядом. Э, ладно. Покорно сказал я: "Я всё понял. Оставь это мне". В следующий понедельник я позвонил на горячую линию. То есть Марко Доггето. "Моли определённо ищет внимания. Она также может скучать по Сэму, но есть способы остановить эти гонки", заявил мой наставник по собачьему поведению, прежде чем изложить строгий план действий. Следующие несколько вечеров вместо того, чтобы сидеть на диване, где она брала меня в оцепление, словно коренные американцы генерала Кастера. Я сидел и читал книгу, прислонившись спиной к батарее в гостиной или к стене в столовой. Я вытягивал ноги вперёд, тем самым создавая физическое препятствие у неё на пути, а также отвлекал её внимание игрушкой, сбивая с толку. Совет Марка спрятать её любимые лакомства вдоль её курса, чтобы разорвать её замкнутый круг, тоже сработал. Когда она отвлекалась на запах еды и находила закуску, она тоже получала ласки от вашего покорного слоги. Частота нарезания кругов упала, и в конце концов она совсем перестала это делать. Но ну, слава богу, с облегчением вздохнула Сара. Впервые за несколько недель, посмотрев фильм, ни разу не отвлёкшись на моль. Если я собирался держать в узде такую своенравную собаку, как Молли, мне нужно было установить в доме жесткие правила. Я понимал, что если не сформулирую свод правил, то у меня будут неприятности. После долгих размышлений и консультаций с Марком я решил предоставить ей свободу передвижения по большей части дома с парой запретных зон. Ей не разрешалось входить ни в одну из наших ванных комнат, если только я не купал ее после прогулки, а также в обе спальни. Я потратил несколько часов, обучая её распознавать эти особые границы, и даже сделал их более заметными, наклеив на пороге дверей две полосы серебристо-серой клейкой ленты. "Ага, моли", командовал я, если она пыталась пройти внутрь. "Ага". Но моли не была бы моли, если бы не пыталась в буквальном смысле переступить черту. Иногда я замечал, как она лежит в коридоре на дозволенной стороне клейкой ленты, примерно в метре от двери в нашу спальню. Потом, когда она думала, что я не смотрю, она медленно протягивала свою лапу так, чтобы та касалась пограничной зоны, и шажок за шажком продвигалась вперёд. "Моли!" кричал я, и она тут же отдёргивала лапу, словно та была на пружине. Затем мгновение спустя, краем глаза я замечал её длинную чёрную морду, крадущуюся к порогу двери. Молли. У нас с Молли была постоянная борьба характеров, и иногда требовались огромные усилия, чтобы одержать верх. Наблюдать, как она постоянно пытается попасть в спальню, было очень забавно. Она была та ещё маленькая озорница. Но чтобы уберечь её во время настоящих поисков, мне нужно было научить её повиноваться и понимать мои команды. «Нет» — значит «нет». Или в случае Молли «Ага» — значит «Ага». Прыгать на наш удобный кожаный диван тоже было запрещено, но это не мешало Молли испытывать удачу. Иногда темными зимними ночами, особенно если единственным источником света была моя настольная лампа, она незаметно прокрадывалась на диван. Через пару минут я бросал свой взгляд налево, откуда на меня смотрела пара глаз бусинок, сидящих рядом со мной. Я говорил что-то вроде «Ага». Эй, прочат сюда маленькая хулиганка. Или гонька сталкивал её локтем с дивана. Мне также приходилось быть особенно бдительным, когда я смотрел футбол по телевизору, потому что всякий раз, когда я отвлекался, празднуя гол Челси или оспаривая сомнительное решение о пенальти, Молли забиралась на диван. Она была умной маленькой собачкой и мастерски находила выход из положения. А её хитрость не знала границ. Особенно строго я относился к домашнему режиму питания моей собаки. После того, как она ужинала, я шёл с ней на прогулку, а потом, пока мы с Сарой готовили себе ужин, она устраивалась на кроватке в гостиной. Я никогда не позволял своим собакам смотреть, как я ем, и отказывался кормить их остатками с моей тарелки. Молли не была исключением. Для меня это было нерушимым правилом. Благодаря опыту и исследованиям я знал, что поведенческие сценарии собак Зачастую состоят из цепочек. Их мозг связывает ряд событий с положительным результатом, что порой приводит к негативным последствиям. Например, если вы регулярно позволяете своей собаке смотреть, как вы готовите и едите, а после выкидываете несъеденные объедки с вашей тарелки, она обязательно приравняет последовательность кулинарных ароматов, стука кастрюль, сервировки стола и вида того, как вы едите, к вкусной награде. Как следствие, ваша собака начнёт докучать вам и попрошайничать, когда вы за столом. Безусловно, это выйдет вам боком, особенно если вы пригласили гостей или запланировали романтический ужин на двоих со своей второй половинкой. Стремясь с нее выводить соро из себя, я делал всё возможное, чтобы держать молли в узде. Молли была такой милой и тихой, не так ли? сказала Сара после того, как я приготовил романтический ужин из трёх блюд, а моя сытая собака после хорошей прогулки мирно дрёмала в своей лежанке. Возможно, клубника и шампанское всё-таки сделали своё дело, но я был почти уверен, что лёд между Молли и Сарой начал таять. Трудно отрицать, что первые недели, проведённые с Молли в доме, были испытанием. Как только я устранял одну поведенческую проблему, появлялась другая, словно карусель из собачьих проблем. Я регулярно звонил бедному Марку или моей подруге Анне, прося совета и руководства. Вскоре нам предстояло преодолеть ещё одно препятствие. У Молли не было опыта работы в городских условиях. По моим предположениям, она провела свои первые годы в теплицах, на кухнях и в гаражах, прежде чем её перевели в Medical Detection Dogs в сельском Бакингемшире. Ей предстояло привыкнуть к изъявленным общественным местам. Понимая, что это будет непросто, я шаг за шагом подходил к делу. Сначала водя Молли на короткие прогулки по Кренли и Хай-стрит, а затем отправляясь в более длительные поездки в центр города Гилфорда. Я нашёл места, куда пускают с собакой, и постепенно ознакомил её со множеством магазинов, кафе и ресторанов. Поначалу у Молли было перевозбуждение от такого количества новых видов, звуков и запахов. Собака прыгала вокруг как гиперактивный малыш. Она наводила хаос в любой забегаловке, которую мы посещали, бросаясь на каждого клиента, который входил в дверь, чтобы поприветствовать его, закручивая свой поводок вокруг моей ноги и почти отрезая кровоснабжение. Я узнал, что она питает отвращение к барам и пабам. Иногда она отказывалась даже входить в такие места. А в других случаях приклеивалась к моей ноге и начинала паниковать, если теряла меня из виду. Я поделился своими опасениями с Марком, и мы пришли к выводу, что мольля однажды сменила хозяина в пабе. По-видимому, это глубоко травмировало её. Она боялась приехать с одним владельцем и уехать с другим. Я был полон решимости помочь ей преодолеть этот страх. Нужно было, чтобы она понимала, что пусть иногда мне всё же придётся оставлять её одну. Она всегда может рассчитывать на моё возвращение. Мы с Марком разработали стратегию сводить её в как можно большее количество пабов и применить некоторые методы для того, чтобы она расслабилась. Как только мы войдём внутрь, во время первых визитов Молли наблюдала за мной словно ястреб, отслеживая каждое моё движение. Однако постепенно она начала расслабляться, и вскоре ей удалось продержаться целую минуту, не проверяя, где я нахожусь. Однако некоторые поездки были успешнее, чем другие. Однажды воскресным днём мы с Сарой отважились посетить местный паб в Уизброу вместе с Молли. Пока мы оба ели, Молли послушно сидела под столом. Её поводок был надёжно обвит вокруг ножки стола Сары. Пока мы доедали десерты, я шарбет, а Сара чизкейк, несколько других посетителей в сопровождении большого и красивого ирландского сеттера заняли столик напротив. Они пришли, вооруженные яйцеобразной пластиковой игрушкой и с лакомством для своего пса. Затем, как раз, когда Сара отошла в туалет, а я отвечал на важный телефонный звонок от клиента, Молли воспользовалась возможностью пройтись по пабу и схватить замечательную собачью игрушку, которую она заметила издалека. Ножки стула, к которому она была привязана, громко скрипели позади нее. Но из-за темной шерсти Молли, вкупе с тусклым освещением паба, все это походило на сцену с полетом мебели из фильма «Полтергейст». «Энди, я тебе перезвоню», – прошептал я своему клиенту. Молли, крепко держа игрушку в зубах, бросилась назад, опрокинув при этом пару пинт пива, и положила игрушку к моим ногам, тем самым вызвав хохот у других посетителей. Однако на хозяина заведения это не произвело впечатления. Он появился в несколько мгновений спустя со шваброй и ведром, ворча о безответственных хозяевах и их неуправляемых собаках. "Плохая девочка, Молли", сказал я, покраснев с головы до ног, прежде чем вернуть игрушку довольно таки испуганному ирландскому сеттеру. Бодрым морозным днём я впервые отвёз Молли на ферму Bramble Hill. "Что-то мне подсказывает, что тебе здесь понравится, Молли". Сказал я, пристально глядя на неё в зеркало заднего вида, когда мы приблизились к дому из песчаника. Как только я выпустил её из клетки, она рванула через дорогу, разбрасывая гравий и выскочила на большой луг перед домом. Радостным галопом она оббежала его по периметру, перепрыгивая через замёрзшие лужи и жадно глотая холодный воздух, а также спогнув пару ворон, недовольно каркавших из-за вторжения на их территорию. Я наблюдал за происходящим, стоя на террасе, выложенной йоркским камнем, и довольно улыбался. Последующие месяцы нам с Молли суждено было провести здесь много времени, но она уже выглядела так, словно здесь ее дом. По команде «Молли, ко мне!» Она бросилась назад с выражением «Ух ты, папа, а тут весело!» на ее морде, после чего я прицепил ее к поводку и надел на нее тренировочную шлейку. «Пойдем, осмотрим окрестности». сказал я, стряхнув ледяные кристаллики с её лап и капельки воды с усов, а затем повёл её дальше исследовать это поместье площадью 2 квадратных километра. Я стремился познакомить свою собаку со всеми запахами дикой природы. Ей нужно было уметь отличать их от кошачьих запахов во время поисков. Поэтому нашим первым пунктом назначения было поле, известное как Лисья полянка, названное так потому, что в тёплое время года на нём обычно рыли норы лисы. Моль легко хорошенько обнюхала всё вокруг, сунула морду в широкую дыру и без сомнений уловила слабый запах лесят, оставшиеся здесь с прошлого сезона, а также запах мелких молекопитающих, которыми они пировали. Затем мы неторопливо направились к лабиринту кроличьих нор, который моль с интересом изучала и обнюхивала, а после прогулялись по густому лесу, где наше появление заставило местных фазанов и волчнепов улететь в заросли белой берёзы. Когда солнце начало понемногу опускаться, а по небу поползли облака, я повёл молли к своему любимому месту на ферме Bramble Hill. По туши и покой представлял собой небольшой холм, расположенный в самом центре поместья. Его легко было узнать по двум древним величественным дубам, которые веками возвышались здесь. Благодаря его спокойной и мирной обстановке с захватывающим видом на долину, Он стал моим маленьким убежищем, местом, куда я приходил, чтобы очистить голову и проветриться. Я уселся на большой плоский корень дерева и прислонился спиной к стволу. Порядком уставшая мольля подошла и плюхнулась на землю, прислонившись ко мне. Когда зимний ветерок начал усиливаться, мы молча любовались открывшейся перед нами панорамой добрых 10 минут, пока какое-то движение в зарослях не заставило мольлю внезапно вскочить. Я почувствовал, как она вздрогнула, а её сердцебиение участилось, когда три косули выбежали из леса и застенчиво пересекли тропинку, прежде чем начать пастись на сочной влажной траве. Я успокаивающе обнял её, прижал к себе и увидел два добрых ласковых карих глаза, смотрящих на меня снизу вверх. "Разве это не прекрасно, моли?" сказал я. И эмоции захлестнули меня. Вот я здесь, в своём любимом месте с собакой, о которой мечтала, и совершенно счастливый. Конечно же, бывали дни, когда Молли вела себя крайне неприятно. С тех пор, как она переехала сюда, она потрепала множество одежды и мягкой мебели и стала причиной многих проблем в доме. Но не испортила ничего такого, чего нельзя было бы отчистить или заменить. В целом, она добилась отличного прогресса в своих тренировках, и количество хороших дней намного превышало количество плохих. Хотя нам с Молли ещё предстоял долгий путь, прежде чем мы сможем по-настоящему назвать себя командой, будущее выглядело очень многообещающим. Учитывая все обстоятельства, я был рад, что Молли появилась в моей жизни. Второй этап полевых тренировок Молли на этот раз со мной в качестве её куратора начался в середине января 2017 года. Если мы с моей собакой собирались находить пропавших кошек и дарить надежду их несчастным хозяевам, мне нужно было удостовериться, что Молли была на пике своих возможностей до того, как мы приступим к первому настоящему поиску. Я часами просиживал в офисе, разрабатывая программу, состоящую из разнообразных тестов и упражнений на способности и навыки, а также пробных поисков многих из которых нас научили Марк и Астрид из Medical Detection Dogs. "Колян, сказал однажды Марк. Ты должен быть очень изобретательным, устраивая подобные поиски. Никогда не забывай, какая она умная. Он также рассказывал, что моль лес легкостью может отследить образец по запаху. И для того, чтобы усложнить ей задачу, мне придётся ходить в разных направлениях, пытаясь запутать след, либо попросить кого-то другого сделать это вместо меня." Однако, прежде чем мы могли бы начать тренировочные поиски, я должен был получить несколько образцов настоящей кошачьей шерсти. Поначалу я просил их у своих друзей и соседей, владельцев кошек. Но стучаться в двери, чтобы получить клочки шерсти, вскоре стало отнимать слишком много времени. Тогда Сэм догадалась позвонить в приют для собак и кошек Battersea Dogs and Cats Home в Южном Лондоне. В этом всемирно известном центре по спасению животных было множество кошек различных пород, что идеально подходило для наших тренировок. Центр с радостью удовлетворил мою довольно странную просьбу. "Го рад помочь, Кулин", с улыбкой сказал менеджер, когда мы с Молли приехали в оживлённый центр однажды утром. Современный вход с открытой планировкой вёл к большому круглому столу администратора. Внутри повсюду были полки с игрушками для собак. Это был собачий рай. Персонал не мог поверить, насколько дружелюбной была Молли, признавшись, что они никогда не встречали собаку, которая не имела бы склонности лаять на кошек или гоняться за ними. Они также были заинтригованы моим проектом, особенно процессом распознавания запахов, и в равной степени были впечатлены причиной его создания. Если Молли будет искать пропавших кошек, Это будет означать, что всё меньше их окажется здесь в бедственном положении, сказал управляющий. Он объяснил, что некоторых кошек к ним привозили из-за пределов Лондона, и поскольку у них не было микрочипов, было маловероятно, что они когда-либо воссоединятся со своими владельцами. Мы с Молли терпеливо ждали в приёмной, пока персонал в стерильных перчатках, чтобы избежать перекрёстного загрязнения, обходил местных кошек, чтобы собрать образцы. Осторожно протирая кусочками ткани кошачьи мордашки, чтобы собрать как можно больше шерсти и запаха. Все образцы были запечатаны в пластиковые пакеты и помечены. В каждом пакете с пометкой А был целевой образец, который я потом разделю на две части. Одну часть спрячу, а другую предоставлю молле в качестве исходного образца. В пакетиках Б лежали образцы местности, которые позволили бы молле отличить запах пропавшей кошки от фоновых запахов, связанных с её домом. "Не могу даже выразить, как я вам благодарен", сказал я, когда появился управляющий с обувной коробкой, набитой пластиковыми пакетиками. Я оставил щедрое пожертвование, а также купил полдюжины подержанных кошачьих переносок. Это было самое меньшее, что я мог сделать для этих благородных любителей животных. На ферме Bramble Hill зима постепенно уступила место весне, и матушка-природа, казалось, зевнула, потянулась и медленно начала просыпаться. Замёрзшая земля под ногами начала таять. Голые ветви начали обрастать листьями, и поляны превратились в бело-жёлтое море подснежников и шафранов. На ферме было множество укромных уголков и щелей: от гниющих брёвен и треснувших стен до заброшенных сараев для сена и конюшен. И на следующее утро я попросил Сэм спрятать образец где-нибудь на территории этого обширного поместья. Такие тренировки я называл слепым поиском, так как даже я не знал, где спрятан образец и должен был работать с Молли в команде, чтобы найти его. Затем пришло время дать Молли понюхать часть образца А, который я переложил в простерилизованную банку из-под варенья. Я выпустил её из клетки и без резких движений, понизив тон голоса и тщательно подобрав слова, сообщил ей, что теперь настало время для работы, а не для игр. Я надел на свою собаку рабочую униформу, ярко-жёлтую светоотражающую шлейку. Взял её любимое угощение, колбасу, и сунул её в свой пояс. Я низко присел рядом с Молли, осторожно открыл банку из-под варенья и отдал уникальную команду, которой Марки и Астрид научили меня. Тома, сказал я, что послужило сигналом для Молли вдохнуть кошачий запах. Она сунула нос в банку с образцом, принюхиваясь в течение нескольких секунд, чтобы запустить аромат в свою тонко настроенную обонятельную систему. Эту процедуру она проделала сотни раз в штаб-квартире Medical Detection Dogs, но, судя по пылкому вילянию её хвоста, она, казалось, была в восторге вновь вернуться к работе. Я отчётливо скомандовал: Ещё, ещё, приказал искать запах кошки и спустил её с поводка. В течение 15 минут молли обыскала участок размером с футбольное поле, а затем у входа в небольшой садовый сарай она внезапно легла на землю в позе лежать. Это был её фирменный сигнал успешного поиска, которому её обучили в Medical Detection Dogs. "Я сделала свою работу, папа", казалось, сказала она, смотря мне в глаза. "Блестящая работа, молли". сказал я. Увидев мои радостные жесты, она несколько раз подпрыгнула почти на метр от земли. Я называл это суперпрыжками. Как только она проглотила свою заслуженную награду, я устроил ей продолжительную игру с её любимым теннисным мячом, который с каждым днём становился всё более потрёпанным. Каждое занятие на ферме становилось новым опытом для нас обоих. У каждого поиска была своя цель: более хитрое укрытие или другие погодные условия. и я медленно, но верно увеличивал их интенсивность и продолжительность. Я также начал прибегать к помощи реальных кошек. Прежде чем я смогу использовать ее в настоящем деле, я должен быть полностью уверен, что Молли ведет себя в их присутствии надлежащим образом и останется спокойной, тихой и сдержанной. Ты не будешь возражать, если я одолжу «пеппер» на пару часов». Спрашивал я у друга, пытаясь заверить его, что кошка будет в полной безопасности и ни в коем случае не будет выпущена из клетки. Затем я прятал кошку в конюшне или сарае для сена, чтобы мольля нашла её. Я запечатлел многие из этих поисков на камеру GoPro, которую я привязывал к своей груди, изо всех сил стараясь не отставать от мольли. После этого я анализировал отснятый материал. сосредотачиваясь на любых плюсах, чтобы можно было их повторить, или на любых промахах, как моих, так и собаки, которые нужно было устранить. Затем я отправлял видео по электронной почте Марку, чтобы услышать его мнение. Иногда за этим следовал визит в Милтон Кинс, где он оценивал наши навыки поиска в близи и пытался сгладить любые огрехи. Уровень проверки на таких испытаниях мог быть чрезвычайно пугающим. Иногда я чувствовал себя как участник телешоу Танцы со звёздами. Каждый мой шаг оценивался экспертом. Способности Молли были феноменальны. Никогда не забуду, как она нашла образец голубоко в основании дуплистого фруктового дерева, куда тот упал после того, как я спрятал его гораздо выше. А в тех редких случаях, когда ей не удавалось завершить поиск, обычно это была моя вина. Один раз я случайно перепутал образцы, а в другой раз не смог стерилизовать банку должным образом, фактически заставив моли искать два разных образца одновременно. Я всегда знал, когда у меня что-то не так, потому что моль издавала странный скользящий звук и садилась передо мной, как бы говоря: "Давай, папа, возьми себя в руки". Между мольлей и мной начало расти чувство солидарности, и доверие между нами стало ещё больше. Я всегда стремился подражать командной работе между человеком и собакой, которую видел в прошлом. Будь то фермер Алек с своими коллями на Клиф Хилл или Джон, дрессировщик Rainbow из полиции Суррея. Они оба показали мне, как правильно установить контакт со служебной собакой и какие радость и удовлетворение можно получить, по максимуму используя врождённые таланты животного. «Наш успех зависел от работы в команде и от безоговорочного доверия друг к другу. Сорок лет прошло с тех пор, как я был на Клифф-Хилл, но слова Алика не выходили у меня из головы. «Любовь, доверие и преданность животного не даются так просто, молодой человек», сказал он мне своим протяжным голосом с глостерширским акцентом. «Их нужно заслужить». По мере того, как Молли начинала чувствовать себя всё более уверенно, как в помещении, так и на улице, я решил, что буду брать её на некоторые задания моего детективного агентства. Словно это был день акции "Приведи ребёнка на работу", только вместо ребёнка была собака. Для встреч с моими клиентами я выбирал места, куда пускают с собаками, и заранее предупреждал их, что если они хотят продолжать пользоваться моими услугами, то им придётся привыкнуть, что со мной будет прекрасный кокер-спаниэль. Большинство из них были очень любезны и добры к Молли, хотя я уверен, что некоторые думали, что я очкнулся. Молли стала отличным помощником, моим собственным собачьим эквивалентом доктора Ватсона. Если мне нужно было наблюдать за каким-то конкретным домом или офисом или исследовать какой-то конкретный район, было гораздо легче смешаться с толпой. Если я был одет в повседневную одежду и выгуливал собаку на поводке, как частный детектив, я должен был слиться с окружающей средой, словно я был частью её. И выгуливая милую собачку, я вызывал куда меньше подозрений. Некоторые любящие собак подозреваемые даже заводили со мной разговор. Как зовут эту маленькую леди, а, приятель, говорили они, подойдя к молле и дружески похлопав её по спинке, пока я в спешке прятал записывающее устройство. Хорошо себя ведёт. Да. Так хорошо себя ведёт, что я отчётливо слышал каждую деталь вашей преступной сделки, сэр. Так, хотел я сказать, присутствие моли несомненно помогало мне заводить разговоры и усыплять бдительность людей. Примером чего является дело, связанное с расторжением брака, которое я расследовал. Одна юридическая фирма от имени своего клиента Генри попросила меня получить так называемую справку о занятости. Этот джентльмен оспаривал солидное пособие, которое он должен был выплачивать своей бывшей жене Оливии. Он подозревал, что она поселилась в доме с богатым новым партнёром и не задекларировала дополнительный доход. С другой стороны, она утверждала, что Джеймс, её сожитель, был просто её квартирантом. Мне было поручено докопаться до истины. Я должным образом поставил дом под наблюдение. Хотя я не видел никаких признаков квартиранта, я быстро установил, что Оливия наняла студентку, чтобы та каждое утро выгуливала её миниатюрную жесткошерстную таксу по кличке Шербет в парке Бертон-Корт. Ровно в 8:30 утра эта девушка аккуратно привязывала собаку к перилам, покупала эспрессо в ближайшем автомате с напитками, садилась на деревянную скамейку и наслаждалась десятиминутной передышкой. Однажды утром мы с Молли сидели на другом конце той же самой скамейки, пока девушка потягивала кофе. Всё, что мне нужно было сделать, это дождаться, пока моя собака сделает свой ход. Она просто не могла удержаться от того, чтобы не поздороваться, и вскоре подошла к другому концу скамейки. Хорошая девочка, подумал я, видя, как она тычет мордой в ногу студентки. Девушка начала суетиться вокруг неё со словами, что кокер-спаниели её любимая порода, прежде чем отвязать шербет. Я отправится в путь. На следующий день у нас завязалась более дружеская беседа, а к концу недели я узнал, что её нанимательница наслаждается внебрачными отношениями с состоятельным менеджером хедж-фонда, который часто летал в Дубай по делам. Он был настолько богат, рассказала она мне, что оплатил арендную плату за её квартиру, а также жалование трём её помощникам по дому. Моё дальнейшее расследование показало, что Джеймс был довольно хитрым и коварным парнем. Он парковал свой сверкающий новый Aston Martin на соседней улице, снимал пиджак и галстук, а затем шёл пешком до дома, входя через частный двор позади. На следующей неделе я получил несколько записей этой прогулки с камер видеонаблюдения, которые я скопировал на карту памяти и отправил Генри вместе с отчётом. На следующий день он позвонил мне, крича от возбуждения. "Не могу поверить", сказал он. "Другое агентство уже больше 3 недель работает над этим делом". И они так ничего и не нашли. Как тебе это удалось? У меня есть блестящий партнёр, ответил я. Она лучше в своём деле. Ну, кем бы она ни была, она настоящая звезда. Передайте ей большое спасибо от меня. Конечно, передам, улыбнулся я и погладил свою собаку по голове. Молли также помогала мне с заданиями общего характера в моём агентстве по розовскому домашних животных. часто в качестве прикрытия или приманки, если я расследовал дело о мошеннической благотворительной организации для животных или о питомнике, где небрежно относились к животным. Она также сопровождала меня в нескольких поисках пропавших кошек, количество которых увеличивалось по мере того, как поднималась температура, и всё больше домашних животных выпускали на улицу. Однако я не заставлял её отслеживать какие-либо запахи и решил не афишировать её особые способности моим клиентам, мотивируя это тем, что мы были в самом разгаре обучения на ферме Bramble Hill и всё ещё должны были многое усвоить и отточить. По существу, мне всё ещё нужно было нащупать границы способности Молли, или как я их иногда называл, её область рабочих режимов, термин, с которым я познакомился, когда служил в королевском флоте. Например, насколько удачливо будет моя собака, если она будет искать в городе, а не на открытой местности. Может ли она искать в дождь или в снег? Сколько перерывов ей понадобится и насколько долгих? Эти и другие факторы могли повлиять на её способность найти и идентифицировать запах пропавшей кошки. Одно я знал наверняка. Уникальный талант Молли может проявиться только тогда, когда и она, и я будем хорошо подготовлены. И вот, через несколько недель мы с Молли должны были начать наши первые настоящие поиски, успешно обнаружив расти в тот знаменательный февральский день.